Глава вторая. «Тайны и тени Бирюс-Лага». Браван. За годы плена Вальтер не просто хорошо выучил русский язык. Если бы не сильный акцент, так и не исчезнувший из его речи, можно было сказать, что он знает русский в совершенстве. Причиной тому были книги. Десятки, да что там сотни русских книг, которые он умудрился прочесть за это время. Как ни странно, но ближе к концу войны в лагерях военнопленных стали появляться неплохие библиотеки. Кроме обязательных классиков – Маркса, Энгельса, Ленина и, разумеется, Сталина – попадались и немецкие авторы в русском переводе. К примеру, экспроприированный большевиками философ Гегель – незабвенный Эммануил Кант. Встречались отечественные поэты — Гейны, Шиллер, Гёте. Но в основном это была русская литературная классика. Толстого, Достоевского или тургенева в немецких переводах Вальтер не застал. Бравен-младший был еще совсем зеленым юнцом, когда после Аншлюса, присоединения Австрии к Германии в марте 1938-го, вся эта, по выражению Геббельса, «ублюдочная литература евреев и унтерменшей», разлагающая арийский дух, оказалась уничтоженной. Прохладными звездными австро-альпийскими ночами тысячи книг под факельное шествие и барабанный бой торжественно сжигались на городской площади. До поступления в университет юный Бравен и сам пару раз поучаствовал в подобных акциях. Это было впечатляюще захватывающе и, как выражался шарфюрер их юношеского подразделения Гитлер-Югенда, «духоподъемное зрелище». Прочитанные русские классики не превратили Вальтера в другого человека. Писатели-московиты не перевернули его душу. К примеру, знаменитый роман «Преступление и наказание» Достоевского с его абсолютно вымороченным главным персонажем Раскольниковым, патологически нежизненным и непонятным, показался Вальтеру надуманным и вычурным. Случилось иное. Эти книги неожиданно научили его мыслить ясно, критично и самостоятельно. Тысячу раз прав был доктор Геббельс, когда утверждал «худший враг любой пропаганды – интеллектуализм». И еще, пожалуй, самое важное. В душе Вальтера внезапно обнаружилась и дала о себе знать некая мистическая субстанция, та самая пресловутая «химера совести». Чувство это оказалось неприятным и навязчивым, чем-то похожим на невроз, а порой даже на психическое расстройство. Тем не менее, сколько бы Бравен не размышлял над этим вновь открытым в себе феноменом, он все больше приходил к убеждению. Именно этот дар и одновременно проклятие делает человека человеком. В Бирюслаге тоже была библиотека. Открывалась она не так уж часто, всего два раза в неделю, причем на пару часов. Уже через несколько недель после выхода из ШИЗО Вальтер почувствовал все нарастающий книжный голод. «Бравен добрался бы до книг тогда же, но случилось это чертово покушение, подстроенное людьми его новоиспеченного врага Шнитке». После состоялась милая встреча и короткий злой разговор с его бывшей жертвой. Дарья Громова, словно облачённый в белый халат ангел возмездия, ворвалась в его и без того несладкую жизнь военнопленного. Эта женщина смутила. Она разрушила прежний ровный душевный настрой Вальтера. Фон Бравен-младший отныне чувствовал себя ошеломлённым, душевно сметённым. Он был теперь совсем не уверен в безупречной сохранности того, в чём ранее ни минуты не сомневался — собственной личной чести. Но голод не тётка, пусть даже это библио голод и до желанной комнаты с книгами Вальтер всё-таки дошёл. Случилось это через пару дней после выхода его из лазарета — В необъявленной войне Бравена со старшиной Шнитке произошло относительное затишье. Парни Вальтера явились к этому самозваному лагерь-фюреру и выставили четкий ультиматум. Или главный старшина оставляет в покое Бравена, или у него самого возникнут весьма серьезные проблемы с его личной безопасностью. Коротко и ясно. Шнитке внял предупреждению и, похоже, на время притих. В маленькой библиотеке, соседствующей с лагерным лазаретом, царила тишина. Здесь веяло особым, таким желанным для тайного всемирного сообщества книгачеев запахом. Аромат желтых страниц, перелистанных тысячами осторожных пальцев. Аромат старых, рассохшихся картонных и кожаных переплетов. Аромат окаменевшего бумажного клея. Любимый запах мудрой пыли». Библиотекарь куда-то вышел. Вальтер полагал, что им, как и в прежнем лагере, должен был быть кто-то из военнопленных, освобожденных по состоянию здоровья от тяжелых работ. Несколько очкастых немцев, словно худосочные бледные призраки, отрешившись от окружающего мира, самозабвенно рылись на полках с книгами. Бравен с удовольствием присоединился к собратьям». Из состояния счастливой книжной самнамбулы его вырвал звонкий детский голос. «Мам, ты Гулливера в склане великанов обещала. Пла-лилипутов мы уже плачитали». «Хорошо, малыш», — ответила ребёнку мать. «Только обещай, что будешь обращаться с книжкой аккуратно. Не так, как в последний раз. Сейчас я выпишу на наш формуляр твоего Гулливера с великанами. Во всём должен быть порядок». «Библиотекари мы с тобой или нет?» — Вальтер оцепенел. Голос женщины явно принадлежал Даше Громовой. Если бы он знал, что она и есть заведующая лагерной библиотекой, в жизни бы здесь не появился. В конце концов, попросил бы кого-то из друзей записать на себя пару-тройку книг. Не дай бог, Громова еще подумает, будто он решил ее преследовать». Бравен осторожно выглянул из-за книжного стеллажа. Охваченный зайчьей робостью, он надеялся на благополучный исход. Может, еще удастся выскользнуть незаметно. За столом, заставленным длинными деревянными коробками с карточками картонных формуляров, сидела Громова. С видом усердной ученицы она что-то писала, выставив наружу кончик розового языка. Железное перо она макала в чернильницу-непроливайку. Нетерпеливо, подскакивая на одной ножке, у стола пританцовывал мальчик на вид лет четырёх. У Вальтера неожиданно сжалось сердце. Обернувшись, ребёнок с улыбкой посмотрел на выглядывающего из-за стеллажа Бравена. Малышу показалось, что незнакомый дядя решил поиграть с ним в прятки. Мальчик продолжал улыбаться — А Вальтер вдруг с ужасом понял, что на него мальчик смотрит его собственными глазами, прозрачно-голубыми, словно безоблачные небеса. Вальтер фон Бравен вышел из-за стеллажа, а ногами и негнущимися в коленях он зашагал к выходу. «Мимо Громовой, опешившей у своего стола по скрипучим половицам, мимо никого и ничего не замечающих соотечественников, поглощенных своими книгами, мимо мальчика, продолжающего смотреть на него удивленными глазами». Бравен спустился с крыльца лазарета. Едва он повернул за угол, как внезапно закружилась голова. И пока Вальтер медленно падал лицом вперед прямо на песчаную землю, перемешанную с опилками и хвойными иглами, в его голове яростными белыми вспышками пронеслись три отчаянных вопроса, обращенных к черной, безучастной и бессмысленной бесконечности. «Зачем?» «Почему? За что?» Бравен шнитки. После происшедшего в лагерной библиотеке Вальтером овладело сумрачное состояние безволия. Он чувствовал себя тряпичной марионеткой, игрушкой в руках жестоких сил, темных, бесчеловечных и неведомых. Однако недаром говорят, что «беда не приходит одна». Вечером того же проклятого дня, размякшего и бессильного, его буквально втолкнули в коморку шнитки, сумрачную и скудно освещенную. Главный лагерный старшина Гоголем восседал на табуретке, обитой мягким ватником. Бравена он встретил глумливой кривой усмешкой. «Добрый вечер, гер Бравен. С подчеркнутой ироничной вежливостью поздоровался Шнитке. Проигнорировав молчание Вальтера, старшина жестом предложил ему присесть на высокий деревянный ящик, стоящий посреди помещения. «Вы знаете, Вальтер, мне надоело наше с вами бесплодное противостояние», поправив на хрящеватом носу Пинцне, продолжил Шнитке. «Пришло время откровенности». «Я выложу на стол все свои карты, и после этого разговора обратного пути у нас с вами уже не будет. Вам решать, пойдете вы на сотрудничество или же предпочтете сгнить заживо в этой русской тайге». Старшина встал со своего места. Прихватив с собой табуретку и обойдя стол, он присел рядом с Вальтером. «Итак, Шнитке поджал губы». «В я попал в конце 41-го в составе подразделения СС. Еле успел уничтожить свои офицерские документы гауптштурмфюрера СС. Тогда же я назвался простым обершарфюрером. Мне еще повезло, эсэсманов в те времена русские в плен брали редко, чаще всего расстреливали на месте, в первую очередь офицеров и унтеров». Я был ранен осколками гранаты в лицо, и меня, стонущего, с перевязанной как у мумии физиономией какие-то славянские сердобольцы просто пожалели. Загадочная русская душа! Вы будете удивлены, Вальтер, но ведь я в чине шарфюрера под началом вашего героического папаши, штурмбанфюрера СС, на Украине в сорок первом служил». Это потом я до гауптштурмфюрера СС дослужился. Позже, после окончания тяжкой работы в тылу, мы влились в дивизию Галиция. Между прочим, батюшка ваш тот еще был извращенец». Мы очередную партию евреев или комиссаров кончаем, а Генрих фон Бравен лично на бруствере стоит. Солдаты еще посмеивались. Стоит наш командир крепко, как его хер. Папаша ваш, милый Вальтер, от вида крови весьма возбуждался. Это он во Франции чудеса храбрости в игрушечных боях с доблестными лягушатниками проявлял. А на моей памяти был он главным падальщиком. Как вы, окопники, и выражаетесь, настоящим эсэсманом, командиром зондеркоманды. И знаете, Браван, я вашего батюшку даже уважал, и тут нет противоречия. Как же! Единственный на моей памяти офицер-дворянин среди нас, чистильщиков. Чистоплюем он не был, вот что. По мере рассказа Вальтер чувствовал, как безразличие и бессилие покидают его. В глазах у него темнело от нарастающего гнева. Если и осталось что-то святое в его душе, так это память об отце героя павшем в самом начале этой проклятой войны». Теперь же мерзкий рассказчик, стоя за безмолвной спиной отца, оплевывал светлую память о нем, буквально смешивал с сортирной жижей имя Генриха фон Бравена. Вальтеру с трудом удалось взять себя в руки. «А вы не боитесь, гер гербывший гауптштурмфюрер, что я попросту доложу администрации о ваших нынешних откровениях?» — говорил он нарочито холодно и спокойно. «Совсем недавно я беседовал с одним русским гауптманом, нашим новым начальником лагерной контрразведки. Он производит впечатление смышленого служаки». Между прочим, сулил мне множество благ в обмен на сотрудничество. Шнитке на это отреагировал ровно. Добрости, «Да коллега, усмехнулся он в ответ. Ничего вы, герб бывший Гауптман, нашим русским тюремщикам не доложите. Вы априори не можете быть стукачом, штинкером. По руке тому ваша честь дворянина. «Верность ей вы уже не раз доказывали, а привилегию не чураться грязи уж оставьте нам, подлым простолюдинам». Бравен попытался пристальнее вглядеться в лицо старшины, однако, как ни старался, он так и не смог разглядеть глаз за посверкивающими круглыми стеклами его пенсне. Шнитке тем временем продолжал. «Поймите, Вальтер, русские просто не захотят вам верить. Им это невыгодно. Сам начальник лагеря поставил на мою карту. Хотите, сами спросите хотя бы у этого вашего нового знакомого, шефа, как вы выразились, лагерной контрразведки. Между прочим, не больше, не меньше я без пяти минут как член Компартии, кандидат в «Русские большевики». И, как я уже сказал, наш звероподобный хозяин, майор Бабр, мой личный поручитель. Кроме того, документов, подтверждающих мою службу в офицерском чине в войсках СС, не существует, по крайней мере, здесь, в России. Я, Вальтер, отныне простой, бывший обер оберфельдфебель интендантской службы. С вашего позволения, даже в боях не участвовал. «Вот что ж, Нитке, стараясь оставаться спокойным, предпринял над собой последние усилия Бравен. Я ваших дел не знаю и знать не хочу. Просто оставьте меня и моих друзей в покое. Вы сами по себе и мы тоже. Нашу роту бывших танкистов перевели в этот лагерь недавно, и мы не хотим проблем. Так уж мы решили». «Ну, это вряд ли». «Старую истину, кто не с нами, тот против нас, никто не отменял», — угрожающе заметил Шнитке, а затем глумливо осклабился. «Кстати, как вы думаете, барон, что будет, если я сообщу конвоирам, что вы — сынок Генриха фон Бравена?» Того самого штурмбанфюрера, который в июле 41-го командовал расстрелом 7 тысяч русских военнопленных из пулеметов близ города Червины в Лисьей Балке». Бравен захотел немедленно наброситься на мерзкого шантажиста, чтобы придушить этого бледного лживого червя. Однако внезапная, вновь накатившая волна слабости заставила его обессиленно опуститься на табурет. «А ведь этот мерзавец сейчас не врет о моем отце», — вяло подумал Вальтер. «Это все равно так и происходило» точно как в том кошмаре об украинской психиатрической клинике, ночном и дико реалистичном. Как она там называлась? Ах да, огнев лог. Я тогда словно побывал в шкуре своего отца в его последнем дне. — Нам не о чем говорить. Просто оставьте меня в покое и моих людей тоже, — глухо произнес Вальтер. Собрав последние силы, он захотел немедленно подняться со своего ящика, чтобы уйти». «Как же, как же! Вы всегда нами брезговали, чертовы армейские чистоплюи!» Продолжал звучать в самом центре его головы ненавистный голос. «А у нас, презираемых вами чистильщиков, меж тем просто не имелось выбора! Эти акции были оправданы, на то были причины! Летом 41 первого русские сдавались в плен десятками, сотнями, тысяч, миллионами. Мы были к такому не готовы. Пленных русских негде было содержать, нечем кормить. Местных украинцев мы просто отпускали по домам, но русские, их дома были далеко. отпустим их с миром, и они наверняка начали бы организовываться в банды, чтобы убивать и грабить, нападать на наши обозы, просто чтобы выжить. Мы не могли позволить подрывать наши тылы, оставляя в живых тысячах «Тысячи потенциальных вредителей, и да, Вальтер, таких акций у нашего отряда были десятки, сотни!» Жестом Наполеона, скрестив руки на груди, Шнитке поднялся и, глядя на Вальтера сверху вниз, продолжил. Впрочем, после Сталинграда русские первое время платили нашим солдатам той же монетой. Не мне вам рассказывать, Вальтер. Десятки тысяч немцев бесславно погибли в русских лагерях от голода и болезней. Ходили, кстати, упорные слухи о том, что после Сталинградской катастрофы в начале марта 43-го при переправе через Ангару русские расстреляли и спустили под лёд 10 тысяч наших. Просто потому что у них, как и у нас в 41-м, не были готовы лагеря для приёма такого количества военнопленных. Шнитке вдруг наклонился и, обдавая смрадным запахом изо рта, зашептал в самое ухо Вальтру. «А вы, фон Бравен, можете гордиться. Я говорю сейчас серьезно. Ваш отец, как и все мы, его подчиненные, был занят нужным и крайне полезным для германской нации делом. Объясните это русским». «Возможно, они войдут в положение, поймут и простят вашего батюшку, а заодно и его отпрыска. И да, непременно расскажите им про меня, они вам обязательно поверят. Как же не поверить сыну такого благородного отца?» отпрыску штурмбанфюрера СС Генриха фон Бравена, командира зондербатальона Гэшпенст. Вальтер очнулся в бараке на первом ярусе в своей койке. Сюда его позаботились перенести все те же верные друзья, его товарищи по прежнему лагерю. О происшедшем в библиотеке и тем более о последнем разговоре со Шнитке он решительно старался не думать. А как иначе? Бравен просто не знал, что ему теперь делать с этими новыми знаниями. Разве что удавиться. Где-нибудь ночью в дальнем укромном углу, например, в лагерном сортире, безразлично и обессиленно размышлял он в своей койке перед его глазами у ныло маячило грязно- серая дощато заносистая стена барака. Утром на поверке рота равана не досчиталалась троих курта александра и отта тех самых трех мушкетеров славных парней которые не раз выручали вальтера Ребят нашли через десять минут в дальней подсобке. Их окровавленные и истыканные заточками тела убийцы облили самогоном. На полу разбросали самодельные, рисованные от руки игральные карты и мелкие советские купюры. Вальтер поймал на себе чей-то насмешливый взгляд. Неподалеку с красной повязкой на рукаве стоял сам старшина Шнитке». Со снисходительной улыбкой он без стеснения в упор смотрел на Бравана». Шакал не отказал себе в удовольствии полюбоваться на дело рук своих. С холодной, наполняющей сердце яростью понял Вальтер. «Я теперь просто обязан действовать. Не вцепиться ли ему в глотку прямо сейчас? Хотя нет, чего-то подобного он от меня и ждет. Так ему проще всего будет со мной разделаться. Нет-нет, сделаю то, чего он не ожидает». «Этот мерзавец свято верит в мое благородство? Глупец! Как же он ошибается!» Сразу после развода Вальтер подошел к дежурному офицеру с просьбой отвести его к начальнику оперчасти для срочного разговора. Вместо ожидаемого капитана Сташевича в кабинете удивленного Бравена ждал сам лагеря «Целый майор Бабр». «Ну, рассказывай, что там у вас стряслось?» — прищурив звериные глаза, поинтересовался майор. Свободно сидя за чужим столом, к Вальтеру он почему-то обращался безлично. «Прошу меня извинить, гражданин майор, но я хотел бы говорить с капитаном Сташевичем, с наглостью, нарушающей всякую субординацию», — заявил Вальтер. Он ожидал, что Бабр немедленно осадит его, но тот отреагировал на удивление спокойно. «Капитан Сташевич сегодня утром спешно отбыл в командировку», — подчеркнуто равнодушно ответил лагеря: «Если у вас что-то срочное, сообщите мне. Если нет, ждите возвращения начальника оперчасти». «До возвращения этого новенького умника, гауптмана Сташевича, я вряд ли доживу. Выхода нет» как это ни глупо, но придется откровенничать с покровителем шнитки что сидит напротив. Тут же решил он для себя. При этом вслух Вальтер начал чуть ли не с требования. «Прошу запротоколировать мои показания». И сразу после выдоха без остановки продолжил. «Мой отец – штандартенфюрер СС Генрих фон Бравен, военный преступник. В 41-м, находясь на территории юго-западной Украины, он командовал зондербатальоном». Монотонную речь Бравена, неспешную и будто автоматическую, тщательно протоколировал опытный пожилой писарь, вызванный майором Бабром в кабинет. Во всем вышесказанном мне известно со слов военнопленного Вольдемара Шнитке, занимающего в данный момент должность главного старшины нашего лагеря. Кроме прочего, Шнитке упомянул, что он сам, будучи в звании шарфюрера СС и находясь под началом моего отца, штандартенфюрера СС Генриха фон Бравена, неоднократно принимал активное участие в акциях зондербатальона, направленных против мирного населения и военнопленных Красной Армии. Речь шла об их массовом уничтожении. Позднее, по словам того же Вольдемара Шнитке, в должности гауптштурмфюрера он сам возглавлял зондеркоманду, занимавшуюся карательными операциями в тылу германских войск. Деловую атмосферу разрушил резкий стук. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалился бледный, как смерть, Рогозин. — Товарищ майор, беда! Подследственный Гришаня скончался! — похоже, пугался. «Повесился!» — хрипло доложил он. Пущенная в голову Рогозина чернильница-непроливайка синей влагой оросила лицо бравана Цели она не достигла. Здоровая, но все-таки левая рука Бабра подвела». «Алкотня херова!» — проревел он в адрес Рогозина. «Я тебе что приказал? Начпрода днём и ночью охранять! Лично! А ты...» «Пошли!» На ходу у самой двери бабр хмуро кивнул конвойному, указывая на перепачканного чернилами Бравена. «Этот пусть под каждым листом протокола распишется. После доставить его в ШИЗО под усиленную охрану. И чтобы не так, как у этого...» Кивнул он на зеленолицего Рогозина. «И да, старшину Шнитке сюда, в наручниках и под конвоем. Вернусь лично побеседуем. Выполнять!» У конвойного вытянулась физиономия. Последнее приказание его явно изумило. Тем не менее, возразить Бобру он не решился, разумеется. В разгар рабочего дня трое конвойных вели Вальтера Бравена по территории практически пустого лагеря. Они шли по направлению к штрафному изолятору. Внезапно из-за угла ближнего барака появился человек. Бравен узнал его издалека. Узнал не по опущенному лицу, затененному козырьком фуражки, а по долговязой фигуре и неизменному новенькому черному бушлату, украшенному красной повязкой активиста на рукаве. Старший конвоя, кряжистый рябой сержант, тоже узнал его... «О, товарищ Шнитке! На ловца и зверь!» — пробормотал сержант, направляясь к старшине военнопленных. На ходу, кивнув на Бравана, двоим оставшимся конвоиром бросил. «Этого в ШИЗО, как приказано!» Подойдя к Шнитке, рябой сержант принялся тому что-то объяснять. При этом в фигуре и жестах начальника конвоя явно прослеживалась какая-то виноватость. Шнитке качал головой и, казалось, внимательно слушал охранника. Вдруг он бесцеремонно отодвинул его, чтобы быстро, почти бегом направиться к распахнутым воротам ШИЗО. «К начальнику лагеря, к покровителю своему торопиться», — догадался Вальтер. «Зря поздно». Вальтер со своими конвоирами миновал КП. Они уже входили в коридор штрафного изолятора, когда из дальнего его конца один за другим донеслись три приглушенных хлопка. «Ого! А ведь это из моего тезки полят!» — из Вальтера автоматически констатировал Бравен. Уже через секунды низким пароходным гудком взревела тревожная сирена. Охранники без рассуждений подхватили Вальтера под руки и бегом, тяжко топая сапогами, повлекли его вперед. Справа, возле самого коридорного тупика, замаячила открытая дверь камеры. Неуклюже толкаясь, мешая друг другу в узком проеме, они втроем ввалились внутрь. В нос Вальтеру остро саданул знакомый запах, особенно резкий в душном и замкнутом пространстве камеры, вонь пороховой пистолетной гари. Открывшаяся картина не столько потрясла, сколько озадачила ворвавшуюся троицу. В нелепой позе посреди камеры, занимая значительную ее часть, с разведенными в стороны руками стоял майор Бабр. Привалившись спиной к стене, на полу сидел давешний рябой сержант. Бордовые оспины резко выделялись на его бледном растерянном лице. Растегнутая пистолетная кабура на поясе сиротливо зияла пустотой. Правой рукой сержант зажимал кровоточащую рану на левом предплечье. Но еще удивительнее выглядела соседняя диспозиция. На заднем плане у стены лежал покойник, накрытый на тюремной койке серым лагерным одеялом. Наружу торчали желтые голые ступни». Молодая перепуганная женщина в белом медицинском халате замерла перед этой койкой. Скрутив воротник халата, пережимая горло тканью, женщину крепко удерживал левой рукой никто иной, как Шнитке. В правой он сжимал вальтер, отобранный у Рябова старшины. Пистолет до половины утопал в левом мягком бугорке женской груди. «Матерь Божья, это же Даша Громова!» С холодным ужасом Бравен опознал женщину. «Подумайте ещё раз, товарищ майор!» Нервно подёргивая костистым подбородком, шипел сквозь жёлтые зубы шнитки. «Мой конец на все 100 означает и ваш конец тоже!» «Что же, товарищ майор, поздравляю! Вы рекомендовали в ряды Сталинской Советской Компартии военного преступника, офицера СС и командира зондеркоманды!» И всё это я, един в трех лицах, Гаупштурмфюрер Вальдемар Шнитке. И как это вы меня не разглядели, майор? Нас с вами поставит вместе, рядышком, у одной стенки». Главный лагерный старшина оглумился с отчаянием смертника. Начлагеря же, перебивая речь своего недавнего протеже, на это глухо прорычал. — Заткнись, гнида, о пуля и не мечтай, тебя повесят. — Отпусти женщину, на все еще можно уладить, майор! — хмыкнул Шнитке. Он говорил по-русски «свободно», почти без акцента. Бравен даже слегка позавидовал таким лингвистическим способностям старшины. Самодельная проволочная пенсне свалилась с тонкого длинного носа шнитке и красноречиво болталась теперь на черном шнурке под его подбородком. Бабр прошипел. «Клянусь, мразь, собственными сапогами я лично раздавлю твои поганые яйца». Игнорируя реплику Бабра, Шнитке продолжил «Все присутствующие, за исключением нас с вами, отсюда живыми не выйдут, это я беру на себя, с остальным разберемся позже, все еще решаемо, майор, одумайтесь, соглашайтесь, пока не поздно». «Ага, сейчас. С дуба рухнул, теперь спешу и падаю», — огрызнул Сабавр. «Чтобы я, советский офицер, чекист, людей своих перестрелять позволил, зад свой старый прикрывая, да я лучше под трибунал пойду. А скажи-ка, гадина, за что ты фельдшерицу прежнюю порешил с детем невинным заодно?» В перепалке со шнитки майор вдруг перешел к вопросу, непонятному для Вальтера. Главный старшина нашел нужным ответить. «Она опознала меня. Эта девка каким-то чудом выжила в 42-м после одной из акций украинской зондеркоманды под моим началом. Мы случайно столкнулись с ней в лазарете нос к носу, и я все понял по ее заметавшемуся взгляду». «Необходимо было убрать ее, пока она не уверилась окончательно, что я это я и не доложила об этом. Я собирался сделать это в наших общих интересах, майор, но кто-то меня опередил. Когда я зашел в дом, эта женщина лежала на полу возле кровати своей дочери. Обе они были мертвы». Увлеченный собственным красноречием, шнитки сам не заметил, как отвёл ствол пистолета от груди своей жертвы. Женщина немедленно воспользовалась этим и зубами вцепилась в руку немца. Грохнул выстрел. Пролетев над головой бабра, пуля ударилась в железный дверной косяк камеры и оттуда рикошетом вернулась в грудь стрелявшему». Даже будучи ослабленной, эта шальная пуля не потеряла своей смертельной убойной силы. Словно боксера, словившего нокаутирующий удар, Шнитке отбросило назад, он смачно хекнул. Дальнейшее происходило словно в замедленном сне. С пробитым сердцем уже почти мертвый лагерный старшина в падении начал судорожно нажимать на курок пистолета. Выстрелы гремели один за другим, но Вальтер, стоящий ближе других, бросился вперед. Уводя женщину с линии огня, он обхватил ее и весом своего тела увлек на пол, сам же взгромоздился сверху. Нечто подобное с нами уже происходило, с неуместной для происходящего самоиронией успел подумать Бравен. В следующую секунду, словно раскаленный на огне ружейный шомпол, вошел под его левую лопатку.